Зол я был ужасно. Третий день крутимся, и никакого толку. Ведь не выходить же на середину улицы и не орать, что я Федоров. Покажите мне дорогу к партизанам. Раньше, когда не надо было, находилось сколько угодно людей, которые меня узнавали. А теперь? Неужели я так изменился? В припутнях я до войны бывал уж никак не меньше пяти раз. Неужели так, не солоно хлебавший, Возвращаться в Петровское. Право, даже стыдно. И вдруг пришла мне в голову на первый взгляд дикая, нахальнейшая мысль. «Слушай, Павло», — обратился я к — «давай-ка мы, давай-ка мы, Павло, пойдем в школу». «Да-да, на собрании старост, была не была, уж там-то мы наверняка кого-нибудь из наших людей увидим. Да и надо же нам когда-нибудь познакомиться с бургомистром, посмотреть на эту сволочь». Днепровский сразу ответил. Опасения его были основательные. Предприятие рискованное. В случае провала можем поставить под удар всю областную организацию. Смотрите, Алексей Федорович, если найдете нужным, я, конечно, от вас не отстану. Я нашел нужным. Решили, в случае чего, действовать гранатами. У нас их было по пять штук на брата. Кроме того, еще пистолеты У меня два, у Днепровского один. У входа в школу стоял рессорный экипаж на резиновых шинах, запряженный парой довольно сытых, но не подобранных по росту лошадей. На сиденье этого допотопного драндулета лежали красные диванные подушки. На козлах дремал, закутавшись в тулуп, бородатый старикашка. Экипаж этот, по всей вероятности, был изъят из районного музея. «Папаша», — обратился я к старику, — «что староста тут?» Он хитро улыбнулся, подмигнул и с комической важностью произнес. «Яки тебе, хлопче староста? Це сам заступник районного бургомистра Павло Глебович Гусь, прибув на инспекцию». В коридоре до самого потолка были навалены пыльные парты. Двери классов закрыты. За одной из них мы услышали голоса и постучались вошли преувеличенно, смиренно, сняли шапки. За большим столом, предназначенным, вероятно, для физических опытов, сидел, развалясь в кресле и пощипывая ус, человек лет пятидесяти. Лицо ничем не примечательное, а вот одежда, он, видимо, к ней привык. Пиджак из черного блестящего сукна, вполне возможно, тоже из музея, вышитая украинская рубашка. А на спинке кресла, Раскинута меховая шуба. Определенно, тип этот играл роль барина. Если не помещика, то во всяком случае крупного дореволюционного чиновника. Нас он, конечно, добрых пять минут не замечал. Держал перед глазами вытянутой руке пачку бумаг и важно хмурил брови. Были тут в комнате еще трое. Толстая девица с поразительно глупым лицом. Напудрена до самых глаз. Она, видимо, исполняла роль секретарши. Но делать ей было решительно нечего. Она рисовала на столе цветочки. Позади важного чиновника, возле окна, сидел на стуле пожилой немецкий солдат. Он безучастно посмотрел в нашу сторону, зевнул и отвернулся. Какова была его роль? Охрана или представительство, кто знает. Он скучал. Четвертым же был верно местный человек, ярко выраженный тип старого пьяницы. Налитой нос, чуб, свисающий из-под шапки, мутные с похмелья глаза. Ничего, кроме желания выпить на этом лице, прочитать было невозможно. Он стоял, опершись руками о стол, ждал, наверное, распоряжений. В общем, все это было похоже на глупейший водевиль. Парт в классе не было, вместо них скамьи посредине и вдоль стен. В дальнем углу топилась круглая железная печка. Мы стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Люди эти вызывали во мне брезгливость и вместе с тем горечь. Наконец, пан заступник бургомистра соизволил обратить на нас внимание. Что треба. Хотелось в ответ схватить его за шиворот, вытащить на улицу... И при всем честном народе набить морду. Но я смиренно сказал, шукаем старосту. Есть немецкий закон, чтобы отпущенным пленным оказывать помощь. Ось мы и пришли до старосты.